Глава пятнадцатая Смеркалась. Эшли Крейтон с неудовольствием заметил, как мелкие крапинки дождя упали на его лицо. Тело давно затекло. Да и вообще следователю по особо важным делам не по статусу сидеть в засаде в кустах, как какому-то обычному полисмену. И что же поделаешь, если дело буквально из-под носа увел магический контроль? Его мысли то и дело возвращались к мисс Ингрид. Не хватало только встретить её за соседним кустом жёлтого квартала. С неё бы сталось, узнав, что он задумывает, самой поучаствовать в подобной авантюре, а потом с невинным видом моргать своими ясными умными глазами, пытаясь показаться милой дурочкой. Она часто ставила его в тупик своим упорством. Что обычно делали дочери, жёны, любовницы почивших мужчин? В лучшем случае плакали и просили найти и наказать виновных, в худшем – радостно вступали в правонаследство наследства, и на этом всё. это же требовала справедливости, и ради неё не гнушалась забраться ни в морг, ни на фабрику. А ещё, несмотря на внешнюю холодность, внутри неё горел огонь и постоянно прорывался наружу, то в стремительности движений, то во взгляде, то в звонком смехе. Конечно, поняв, что за ней наблюдают, она сразу выпрямила спину и поджимала губы, но ей плохо удавалось прятать свою натуру. И этот огонь внутри нее тянул, неудержимо тянул мистера Крейтона снова и снова искать встречи с ней, чтобы хоть чуть-чуть возле него погреться. И этот факт невероятно его бесил. Он волк-одиночка, ему ненужные отношения. «С чего ты решил, что сегодня они снова появятся?» зябко поежившись, спросил Декстер, притаившись рядом. «Может, они появятся». Невозмутимо пожал плечами детектив и поднял воротник брезентового плаща выше, чтобы мерзкие капли насекомые не лезли за шиворот. «Тогда какого черта мы здесь сидим?» – проворчал напарник. «У тебя что, острый приступ мазохизма?» «Вон в том доме», – взглядом указал Эшли. «Тяжело больной. Умрется дня на день. Вон в том». Взгляд метнулся в противоположную сторону. «Днем умер мужчина. Кто-нибудь да за ним придет». У охотников на трупы информаторы работают еще лучше, чем у нас. Главное, не проморгай. Декстер недовольно надвинул на лоб шляпу, засунул озябшие руки под мышки и, нахохлившись, замолчал. Они оба знали, что ворчание, плановое дежурство – это скорее дань традиции и маломальское развлечение. Тьма постепенно сгустилась. Узкие кривые улочки покосившихся бараков и днем-то выглядели пугающе. А теперь... И вовсе, особенно если вспомнить, что приличного общества здесь и близко не водилось, как и уличных фонарей. Из всего освещения лишь луна да мерцающий свет свечей из окон. Две сгорубленные тени неслышно скользили вдоль стены. Эшли ткнул товарища в бочину, чтобы тот их тоже заметил. Двигались они уверенно и быстро, словно прекрасно ориентировались в темноте. Несмотря на то, что за спинами, как дом улиток, возвышались огромные плетеные бельевые корзины, которые на самом деле предназначались совсем не для белья. Мужчины, оглядываясь, приблизились к тому дому, где уже точно был покойник, и ритмично постучали. Видимо, хозяева были предупреждены об их визите. Дверь почти сразу распахнулась, и тусклый свет выхватил из темноты широкополые шляпы и черной тряпичной маски, закрывающую нижнюю половину лица. Охотники за трупами нырнули внутрь дома, осталось только дождаться, когда они выйдут с добычей. Два силуэта бесшумно прокрались к нужному дому, встали по обе стороны входной двери, а когда оттуда вышли два человека, один из которых сгорбился под потяжелевшей ношей, рука следователя опустилась на мужское плечо. «Полиция Ривестерна!» Фигура под его ладонью вздрогнула, замерла на мгновение. Но уже в следующее мужчина одним движением сбросил с плеч корзину, толкнув ее вышли, и бросился бежать. Декстер выставил вперед ногу, вовремя подставив подножку, и зашипел от боли, когда об него споткнулся один, а следом и второй охотник, повалившись кубарем. Детектив отпихнул от себя корзину с вывалившейся наружу кистью руки и кинулся на одного из охотников, прижимая его к ступенькам крыльца собственным весом. Парень был худым и жилистым, но очень сильным и вертким, как угорь. Декстер боролся со вторым, и в итоге им обоим удалось заломить охотникам за трупами руки и стянуть их наручниками. Первым делом с лица их сорвали маски. Один парень совсем молодой, второй постарше, с матерым суровым взглядом. «Мы ничего не сделали», – возмутился он. Декстер тем временем любопытно открыл крышку корзины и заглянул внутрь скривился и повернулся к пойманным. «Там труп», — приподнял он бровь. «Мы его честно купили, это не преступление», — огрызнулся мужчина, недоверчиво повел плечами, пытаясь удобнее усесться на грязной земле. «Что, даже чек есть?» — глумливо поинтересовался Декстер. «Или свидетели?» Мужчины, нахохлившись, промолчали. Все знали, почему они ходили по ночам. Нет, Официально их деятельность не считалась преступлением, но общественность крайне неодобрительно относилась к торговле телами даже в «Желтом квартале». Поэтому родственники тотчас же открестятся от сделки, заявят, что тело похитили, пока они спали, и незадачливые торговцы мало того, что потеряют деньги и добычу, а еще и заплатят штраф в казну. Ну, и лишаться заказчика. «Что вам от нас надо?» – прямо спросил тот, что постарше. «Нам нужен заказчик тела из дома номер шесть». Также прямо линейно ответил Эшли. Мужчина нервно фыркнул. «Это не к нам». «Неужели терпите конкурентов на собственной территории?» Дело наподивился Крейтон. «Да это кто-то залетный был», — скривился мужчина. «Мы ближе к полуночи ждали тела, а он в сумерки пошел, да прямиком к шестому дому. Когда мы явились, нас уже с санной тряпкой погнали, а он как вестник смерти». Только к кровати подошел, лоб ему промокнул платком. Так покойник долгожданный и представился. Везунчик. Детективы переглянулись. Усыпил и вынес. Слухи о своевременной кончении, судя по заключению эксперта, были изрядно преувеличены. Мать покойного, уставшая изможденная женщина с синяками под глазами и стойким запахом перегара, заявила им с порога, чтобы проваливали. Ее сын наконец-то отмучился, а она теперь хоть немного поживет, как человек. Никаких догадок, кто бы это мог быть. Да мы несколько дней гадали, кому ноги переломать. Но нет, не местный. Или для себя воровал. Только ни до, ни после его больше не видели. Худой, говорят, больно. И слабый. Корзинку за собой на колесиках вез. А лица не видел никто. Оно и понятно. Мы своим тоже стараемся не светить особо да и катил не в сторону города как обычно а как крайне добавил тот что помоложе не медик значит хмыкнул декстер все знали что заказчиками зачастую были госпитали медицинские академии и частные студенты которым нужно было на чем то набивать руку и постигать науку строения человеческого тела поговаривают что оккультист какой то недаром его маги ищут опасливо прошептал парень Но мы не стали особо его разыскивать, мало ли. «В сторону фабрики направлялся», – рассеянно произнес тот, что старше. Эшли чуть ли не застонал. Опять все следы ведут на эту проклятую фабрику. Он не верил в совпадение тем более в такие очевидные. Только это все было лишено логики. Пронести труп на фабрику, где работает огромное количество народа, а потом вынести и похоронить за стеной? Нет». Скорее надо прошерстить ее окрестности, и тогда, возможно, удастся отыскать место преступления. «Благодарю за сотрудничество». Степенно склонил он голову, великодушно расстегивая наручники. «Если вспомните еще что-нибудь полезное, мы помним, где находится участок». Согласно закивал охотник, радуясь, что так легко отделался. Нисколько не смущаясь, запихал вывалившуюся руку мертвеца обратно в корзину и выдрузил ее на плечи. «А это чей заказ?» – небрежно указал на корзину Декстер. «А вот это меня не поймут, если отвечу». Сурово сдвинул брови охотник за трупами. «Деловая репутация пострадает». Крейтон лишь махнул рукой. «Идите, надо будет, найдем и вас, и заказчика». Пока они носят мертвых и не помогают живым таковыми становиться, угрозы они не представляют, а остальное – дело сугубо морали, а не закона. Детективы, отправляясь в засаду, не стали брать с собой транспорт, дабы не привлекать внимания. Дойдя пешком до центра города, они разделились, каждый направился к своему дому. Крейтон шел и размышлял. Преступник явно куда-то торопится, начинает совершать ошибки. Вот и на глаза уже людям попался. Может, найдется кто-то, кто сможет его узнать. Или это опять наемный рабочий, который заказчика в глаза не видел. Да и как связаны ожившие механизмы и убийства людей? Еще и это магия. Лучше бы отдать все это макконтролю, все ниточки, все зацепочки, найденные улики». Ему представился оскорбленный и разочарованный взгляд мисс Ингрид, и он тут же усовестился собственным мыслям. «Дело профессора» – расследует он сам, лично. Казавшийся до да нельзя простым в самом начале – Оно потянуло череду убийств и обросло тайнами и загадками. Теперь он просто так не сдастся. Только не с полпути. На площади творилось оживление. Музыка, свист, искры пламени и залпы петард. Эшли припомнил, что по городу уже несколько дней были развешаны афиши огненного шоу. Людям обещали незабываемые представления факиров, хождение по углям и в конце вечера разноцветный фейерверк. Интересно. Мисс Ингрид бы понравилась, или она презрительно бы скривила губы от вида подвыпившей толпы. Неподалеку раздался веселый и до боли знакомый смех, настолько знакомый и так часто звучащий в его голове, что Крейтон не выдержал и оглянулся. «Нет», — показалось, — у прилавков с разными новомодными штуками толпились люди, но мисс Ингрид там не наблюдалась. Следователь устало тряхнул головой, потер виски и пошел дальше. Он слишком много думает. Нет, он слишком много о ней думает. Это ненормально. Надо отдохнуть, поспать как следует, и тогда перестанет снова блазниться этот смех. Черт, опять. Он стал как вкопанный посреди площади, прислушиваясь. Мимо толкались люди, ругаясь на мешающего мужчину, спешили к сцене, на которой жонглировал огнем артист. Зрелище на ночном фоне действительно потрясающе красочное и опасно щекочущее нервы. Но все внимание следователя было приковано вовсе не к нему. Тоненький женский силуэт у прилавка радостно хлопал в ладоши, когда какой-то мужчина поджег бенгальскую палочку, а потом осторожно передал девушке. Она аккуратно взяла ее, брызгавшуюся во все стороны искрами, кончиками пальцев, так что осветило ее лицо. Ее счастливое лицо. Какого черта она здесь делает? Ночью? Одна? Или не Одна? Безбожно расталкивая прохожих локтями, он бросился к ней. Аннетт.